ПРЕМИЯ Над Порто Пренсом стояла жара, густая, тропическая, раскаленная. Она лилась с лазурного неба, иссушала красную пыль дороги, сияла на белых глиняных стенах. Если бы коллеги Ежи по работе могли его сейчас увидеть, их, скорее всего, хватил бы удар. Ежи сидел за сколоченным из кривых брусьев столом, потягивая напиток из разрезанной скорлупы кокосового ореха, а за его спиной, сквозь толпу ямайцев и низкие колониальные здания, просвечивало невероятное бирюзовое море. «Да чего же несправедливая жизнь!» — подумал Ежи, восхищенно глядя на кроны пальм, покачивающиеся на легком ветру залива на длинноногих, пахнущих кремом от загара и горячих от солнца туристок, на разноцветных, как птицы, местных женщин, словно сошедших с картин дегенерата-импрессиониста. Я же был последним, кого фирма могла бы примировать десятидневной поездкой на Карибы. Он скорее ожидал, что его попросту вышвырнут». Специалистом он был прекрасным, и вряд ли им столь легко удалось бы найти сетевого администратора лучше. Компьютеры — своего рода магия. Когда за ними присматривал Ежи, фирма не знала, что такое отказы и сбои. Он просто делал свое дело и не более того. Ежи увеливал от всего, что в нынешние времена именуется современное управление человеческими ресурсами. Он не ездил на интеграционные выходные, не любил межличностные тренинги, обучение, сверхурочные и прочий офисный фольклор. Не согласился и на уже готовое повышение, поскольку ему пришлось бы верить свои компьютеры кому-то другому, а самому начать руководить людьми. Именно тогда начальство заметило, что он чересчур своенравен и портит коллектив. Людям, не видящим ничего, кроме полного интриг мира корпораций, не пристало соседство кого-то независимого, который поступает и мыслит по-своему, выходя при этом сухим из воды, ибо тогда они тоже начнут выбиваться из колеи. И потому я же считал, что в конце концов ему укажут на дверь. А вместо этого его отправили на золотые пляжи под темно-кобальтовое небо, где он мог сидеть и подтягивать холодный напиток из кокосовой скорлупы, в то время как его более приспособленные и смиренные коллеги торчали под осенним дождем, пили жидкий кофе из офисной кофемашины, умирали от скуки на собраниях и боролись с заедавшим ксероксом. Это определенно было несправедливо. Я же подозревал, что в этом есть некий подвох, поскольку вся группа, которую начальство отправило на Карибы, состояла из таких же экземпляров, как и он сам. Для Иоанны после пяти вечера существовали только семья и дом, но при этом она была виртуозом маркетинга. Кшисик, не колеблясь, продал бы все повышения мира за участие в парусных регатах, но никто не умел так заведовать логистикой, как он и еще пятеро других, для которых работа была лишь работой, а кроме нее в их распоряжении имелся еще весь мир. Черные овцы, гнилые яблоки в компоте. Естественно, был еще белый воротничок Павел, который за ними присматривал. Они издевательски замечали за его спиной, что охотнее всего он обращался бы к ним «Привет, человеческий ресурс», как в комиксах про Дилберта. Целую неделю он пытался проводить с ними какие-то занятия, нес какую-то чушь о работе над мотивационным процессом. Но все это расползалось по швам и шло без особого азарта, будто и Павло тоже покорило пленительное Карибское солнце, пальмы и деревянные, раскрашенные в растафарианские цвета лодки. Мотивационный тренинг в ритме Регги, так дело не делается. В самолете он обещал им, что они вернутся полностью другими сотрудниками. Но ничего такого не произошло. Они развлекались на пляже, плавали в горячем море и пили из украшенных маленькими зонтиками стаканов. Создавалось впечатление, что скорее сам Павел вернется в сандалиях с дредами на голове и в футболке с листом ганджи. Вечером, после ужина... Я же понял, что не хочет возвращаться домой. К грязно-серому небу, вечному холоду и полумраку. К рецессии, экономическому кризису и забастовкам шахтеров. Он мог бы сбежать, остаться здесь и поискать какую-нибудь компьютерную сеть, которая нуждалась бы в администраторе. Последний закат над Карибским морем. Последний костер на пляже потом самолет, и все. Больше никаких зонтиков в стаканах, больше никакого рома и регги. Били барабаны. В дворике их маленького отеля скакал полуголый мужчина с блестящим от пота торсом и дикими, налитыми кровью глазами. Бокор. Не то шаман, не то фокусник. Последнее развлечение. Макумба, баланга в стиле вуду. Горел костер, в тяжелые от звезд неба летели искры. Все танцевали вместе с ямайцами, прыгая в ритме дикой африканской музыки, потные и столь же дикие, как и они. Иоанна, для которой существовала только семья, металась посреди круга, сорвав с себя платье и оставшись в одном купальном костюме. Играли бубны, к звездному небу носилась наполовину французская, наполовину африканская песня шамана. «Элегуа легба! Папа легба! Атибон легба!» — причитал Бокор. На его худой груди подпрыгивали связки амулетов. Все сходили с ума. И только Павел не танцевал. Он стоял в стороне, в белой рубашке и галстуке, и с кривой улыбкой наблюдал за происходящим. Они танцевали, выстроившись в ряд, так, как поставил их Бокор. Притоп. Песня «Папа Легба, атибон Легба, бубны. Иоанна упала на землю, извиваясь на отельном газоне в страстных конвульсиях. Прощание с карибами. Все. Возвращаемся в офис. Лишь когда Бокер стал останавливаться перед каждым из них, вглядываясь прямо в лицо своими страшными кровавыми глазами, у Ежи начали появляться дурные предчувствия. Шаман вытянул руку и совершил какой-то жест перед Кшисиком, яхтсменом-логистом. Кшисик рухнул навзничь, словно доска, и остался лежать на газоне, уставившись в карибское небо широко раскрытыми глазами. «Я же решил, что пора это прекратить, выйти из круга танцующих, отойти от барабанов и не слышать этот страшный дикий ритм, но было уже слишком поздно». Бокор встал перед Ежи, устремив на него взгляд налитых кровью глаз. Изо рта у него воняло ромом. Он поднял руку и неожиданно дунул еже в лицо горьким белым порошком, мелким, как мука. Еже сразу понял, что дело плохо. Легкие превратились в бетон, мир погрузился во мрак. Он успел лишь гаснущим взглядом поймать кривую усмешку стоявшего в стороне Павла. Усмешку более чем удовлетворенную. В автобусе царила тишина, глухая, тяжелая, гробовая. Молча выйдя на раскаленные бетон аэродрома, они начали подниматься по трапу в самолет. Стюардесса смотрела на странную группу одинаково одетых людей. Женщины в деловых костюмах и колготках, мужчины, несмотря на жару, в застегнутых пиджаках и тщательно завязанных галстуках. Поднимались они слегка неуклюже, спотыкаясь и волоча ноги. Каждый держал в правой руке ручную кладь, а в левой — посадочный талон. Никто не произнес ни слова. Мертвые будто парализованные лица и страшная, словно у трупа, улыбка на каждом. Лишь один участник странной группы вел себя совершенно свободно, и улыбка его была иной, небрежной и вполне довольной. Он заботливо вел своих товарищей под руку, показывал им места, а они послушно садились туда, куда он говорил, все так же молча. Стюардесса столкнула под локоть коллегу. «Смотри, Мадлен, да чего же странные, аж мурашки по спине». «Наверняка зомби», — чересчур громко пошутила Мадлен. Шустрый руководитель группы услышал и ответил на приличном французском. «Ошибаетесь, это просто образцовые сотрудники».